Это был период увлечения ставки партизанщиной. Партизанские отряды, формируемые за счет кавалерийских и казачьих полков, действовали на фронте как-то автономно, подчиняясь непосредственно штабу походного атамана. За немногими исключениями туда шли, главным образом, худшие элементы офицерства, тяготившиеся почему-либо службой в родных частях. Отряд Ясаула Шкуро Во главе со своим начальником, действуя в районе 17-го корпуса, в состав которого входила и моя уссурийская дивизия, большей частью болтался в тылу, пьянствовал и грабил, и, наконец, по настоянию командира корпуса и генерала Крымова, был с участка корпуса отозван. Генералов Боровского, Казановича и Геймана я совсем не знал. Снабжение армии было чисто случайное. Главным образом за счет противника. Снабжение огнестрельными боеприпасами частью производились с помощью дона в обмен на некоторые необходимые дону продукты. Технические средства почти отсутствовали, в медикаментах также ощущался крайний недостаток. Довольствие производилось исключительно за счет населения. Силы противника исчислялись в 80 тысяч штыков и шашек при 100 орудиях. Располагая огромными запасами наших бывших армий, противник был несравненно сильнее и технически. Однако неумелое руководство и отсутствие дисциплины сводили на нет это превосходство.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 И с той поры не настолько устарел, чтобы вновь не стать во главе эскадрона. Ну уж и эскадрона. Бригадиром согласны? Слушаю, Ваше превосходительство. Ну так зайдите потом к Ивану Павловичу, сказал генерал Деникин, указывая на начальника штаба. Он вам все расскажет